Штурм. Как только Сильвер скрылся из виду, капитан, все время не спускавшись с него глаз, обернулся и заметил, что на посту стоит один Грей. Впервые друзья увидели, каков их капитан в гневе. По местам! Разорву, бездельники! Все от Сквайра до Юнги кинулись к бойницам. Грей! Сдерживая ярость, проговорил капитан. Ты исполнял свой долг, как подобает моряку. «Мистер Трелани, вы меня удивили, сэр!» «Доктор, ведь вы носили военный мундир!» Оба джентльмена покраснели от стыда. «Друзья мои, я встретил Сильвера, так сказать, залпом пушек всего борта и нарочно привел его в бешенство. По его словам, не пройдет и часа, как мы подвергнемся нападению». Их больше, чем нас, но зато мы находимся в крепости, и у нас 20 мушкетов на семерых. Минуту назад я мог бы даже утверждать, что мой отряд подчиняется дисциплине. Я не сомневаюсь, что мы можем победить негодяев, если вы захотите этого. Но если вы будете относиться к своим обязанностям так, как сегодня, мы обречены на поражение. Простите, капитан, мы поступили опрометчиво. Обещаем, что впредь это не повторится. «Надеюсь. Тушите огонь. Уже потеплело, а дым только ест глаза». Трелани послушно вынес наружу железную решетку очага и разбросал угли по песку. хокинс бери свой завтрак и ешь на посту! Пошевеливайся, юнга! Хандер, раздай всем грок! Слушать мою команду! План защиты у нас будет такой!» «Никому не высовываться! Мистер Трелани, вы лучший стрелок!» Вы вместе с Греем обороняете северную стену, самую длинную, с пятью бойницами. Доктор, вы отвечаете за дверь. Стойте с внутренней стороны и стреляйте из-под прикрытия. Кантер, ты защищаешь восточную стену, Джойс, западную. Мы с Хокинсом стреляем плохо, поэтому будем перезаряжать мушкеты и подносить их стрелкам. Кортики сложим возле очага. Если придется биться в рукопашную, Хокинс раздаст их по моей команде». В напряженном ожидании прошел час. Солнце поднялось над вершинами деревьев. Стало жарко, и туман рассеялся. Песок, насыпанный на полу, начал обжигать босые ноги защитников Блокгауза. А на бревнах сруба выступила растопленная смола. Все сбросили камзолы, расстегнули воротники у рубах и засучили рукава. Вдруг Джойс просунул в больницу свой мушкет и выстрелил. Звук его выстрела еще не успел затихнуть... Как крепость стали обстреливать со всех сторон, залп за залпом. Несколько пуль ударилось о бревна чистокола, однако внутрь не залетела ни одна. Тишина наступила так же неожиданно, как начался обстрел. Ни одна веточка не шевелилась, ни одно дуло не поблескивало в кустах. Враги как сквозь землю провалились. Как вам кажется, доктор, сколько с вашей стороны было выстрелов? «Могу ответить точно. Три. Я видел две вспышки совсем рядом и одну дальше, к западу». «Сколько с вашей стороны, мистер Треллани?» «Восемь или девять». «Держите их на расстоянии», — распорядился Смоллет. «Если разбойникам удастся перелезть через чистокол, они захватят любую незащищенную бойницу и перестреляют нас всех». Едва капитан успел отдать команду, раздался громкий крик, И небольшой отряд пиратов, выскочив из лесу, кинулся к чистоколу. Один из них в красном ночном колпаке, держа кортик в зубах, уже закинул ногу, готовясь спрыгнуть во двор Блокгауза. В открытую дверь влетела пуля и раздробила мушкет-доктора в щепке. Джим немедленно подал ему новое ружье. Сквайр и Грей целились очень тщательно и за 5 минут уложили троих бандитов. Правда, один был напуган, а не ранен, так как тут же вскочил на ноги и скрылся в лесу. Четверо пиратов благополучно перелезли через чистокол. Их сообщники непрерывно обстреливали Блокгаус из-за деревьев. Искаженное злобое лицо боцмана Джоба Эндерсона мелькнуло около двери. «Бей их!» Заревел он. «Давай, ребята!» В то же время другой пират подкрался к восточной стене и, схватив задуло мушкет Хантера, выдернул его у стрелка из рук. После чего снова просунул в больницу и изо всей силы ударил Хантера прикладом. Тот повалился на пол. Третий бандит, обежав вокруг дома, неожиданно появился в дверях и кинулся на доктора с ножом. «На вылазку!» «В рукопашную!» — скомандовал Смоллит. Джим метнулся к очагу, схватил кортики и стал раздавать их товарищам. Кто-то из слуг сквайров в попыхах случайно полоснул мальчика лезвием по пальцам. Брызнула кровь, но Джим даже не почувствовал боли. Он бросился к двери и увидел, что доктор гонит нападавшего на него пирата вниз по склону холма. Одним ударом Ливси вышиб у своего противника оружие из рук, потом ударил кортиком. Пират упал и затих. «Окружают!» Джим с кортиком в руке выскользнул из укрепления, обогнул угол дома и столкнулся с Джобом Эндерсоном. Боцман заревел от ярости, и его тесак, блеснув на солнце, взвился над головой мальчика. Джим даже не успел испугаться. Уклоняясь от удара, он оступился и покатился вниз головой по откосу холма. Грей, выскочив из дома вслед за Джимом, уложил Эндерсона на месте, прежде чем тот успел замахнуться ножом. Второго пирата Сквайр застрелил у самой бойницы, и бандит корчился на песке в предсмертной агонии. Третьего заколол доктор. Таким образом, из четверых пиратов, перелезших через чистокол, в живых остался только один, тот, у которого на голове был красный колпак. Бросив свой кортик на поле сражения, Он в ужасе карабкался на чистокол, чтобы удрать, и все время срывался. «Стреляйте! Стреляйте из дома!» Никто не выстрелил. Бандит благополучно перелез через забор и исчез в лесу. Раздосадованный доктор, Грей и Джим вернулись под защиту толстых стен сруба. Только тут они увидели, какой ценой досталась победа. Хантер лежал без сознания возле своей бойницы. Джойс с простреленной головой не подавал признаков жизни. Сквайр осторожно укладывал на пол Смоллета. Лицо капитана было очень бледное, он тяжело дышал. «Капитан ранен!» «Все убежали?» — спросил мистер Смоллит. «Не все. Пятеро валяются во дворе». «Неплохо», — вымученно улыбнулся капитан. «Сегодня у них выбыли из трое пятеро, До да вчера трое». А у нас трое за два дня. Значит, теперь у нас четверо против девятерых. Уже лучше, чем семь против девятнадцати. Вы не находите, джентльмены?